Блинг-блинг. Его называют президент блинг-блинг. Блинг-блинг. Так звенят золотые украшения, которых у Николя Саркози, конечно же, нет или, по крайней мере, не видно. Но в общественном сознании он представляет Францию сытых и богатых. Ему до сих пор не могут забыть ужин в ресторане ф е к е т на е л и с е й с к и х полях 6 мая 2007 года после объявления результатов президентских выборов. Говорят, что все, кто был на том банкете, чествуя нового главу государства, получили потом по ордену Почетного легиона. К сведению, кофе в ресторане Факет стоит 9 евро, а орден Почетного легиона высшая государственная награда. Интересно, что на скамейке ф у к е т за 59 лет до этого торжества никому не известный венгерский иммигрант с длинным именем Пал с а р к о з и Данаги Бакша провел свою первую ночь в Париже. В его карманах не было ни гроша, в чемодане только бритва и рубашка. Но через полгода у него уже была неплохая работа. Еще через полгода он познакомился с Андре Мала. с т а в ш и й его женой и р о д и в ш и й ему трех сыновей, в том числе и будущего президента Франции, который длинную отеческую фамилию сократил до удобоваримого Саркози. Через месяц после избрания рейтинг популярности Николя Саркози был 75 процентов. Столько было только у генерала Деголя. л Через год рейтинг опустился до 45 процентов, а еще через пару лет упал до 28. Ниже не было ни у кого. Но думаю, это ни о чем не говорит. У ш и р а к а перед выходом на пенсию тоже было не больше тридцати пяти процентов, зато теперь не меньше с е м с я и его снова любят. Только он уже не президент. Но я не об этом. Критиковать Саркози найдется немало охотников. Мне лично он симпатичен, потому что с ним не скучно. Разводится, женится, затевает реформы, не лезет за словом в карман. з а н я в Елисейский дворец, Саркози почти сразу поднял себе зарплату. До него жалование президента Франции было почему-то ниже жалования премьер-министра. Саркози эту несправедливость устранил. С 1 января 2008 о он получает 21 тысячу евро в месяц, что с вычетом налогов составляет примерно 18 тысяч. У премьера такая же зарплата. Для сравнения, глава правительства Испании имеет шесть половиной тысячи евро в месяц. Премьер-министр Великобритании шестнадцать с половиной тысяч евро, канцлер Германии девятнадцать тысяч евро, глава Европейской комиссии около двадцати пяти тысяч евро в месяц, а президент США вместе с разными надбавками не меньше сорока тысяч евро. Ботинки с платформой, каблучки над невысоким ростом Саркози посмеиваются, как и над тем, что все его жены на голову выше его. Его манеру речи и гиперактивность не пародирует только ленивый. Антипод Николя Саркози – покойный Франсуа Митеран, социалист и президент антиблинк-блинк. Это он вел во Франции 35-часовую рабочую неделю и понизил пенсионный ценс с 65 до 60 лет, что обернулось для Франции 30-миллиардным долгом. Саркози, лозунг которого работать больше, чтобы зарабатывать больше, удалось восстановить эти 65 лет, но это стоило ему огромных трудов. Но видели бы вы гардероб социалиста Франсуа м и т т е р а н а Для левых он почти как Ленин для российских коммунистов, а одевался как настоящий буржуа. Спустя десять лет после его кончины вдова Метерана, собирая средства в благотворительный фонд, выставила на аукционе гору его пиджаков, брюк, рубашек, ботинок. Все отменного качества, шелк, кашемир. Все очень стильное и дорогое. Ненадеванные костюмы, похожие на близнецов братьев, почти идентичные галстуки с едва заметной градацией цвета, клонированные рубашки. Знаменитая Метерановская черная фетровая шляпа и красный шарф тоже оказывается существовали в нескольких экземплярах. Целый зал был забит почти новой одеждой и обувью, будто покойный был не президентом, а голливудской звездой. А ведь президент находится на о б е с п е ч е н и и государства. Больше всего меня удивили черные бархатные туфли, на которых алым шелком была вышита роза, символ социалистической партии, которой он руководил. Я представила, как холодными зимними вечерами Метеран в мягком бархатном халате с тяжелыми кистями ушел с молотка одним из первых, сидит у камина в Елисейском дворце и глядя на носки своих уютных туфель, думает о партии, о народе, о стране и еще о том, что наденет завтра.